эпилог. Была повторная операция, но Ирма так и не смогла встать на ноги и смирилась со статусом инвалида-колясочника. Сильная по натуре женщина, она не замкнулась в своем горе, а продолжала вести активный образ жизни, участвовала в общественных мероприятиях, встречалась с людьми, вела домашнее хозяйство. Дочери Ксюша и Валя стали незаменимыми помощницами матери, Всю тяжелую работу по дому они брали на себя, оберегая маму от лишней нагрузки. Прошел год. Однажды Алексей, следуя по улице, случайно увидел хромого мужчину, в котором узнал фермера Кудряшова. «Александр Григорьевич!» — окликнул он мужчину. Приглядевшись, мужчина узнал его. «Алексей Петрович, здравствуйте!» «Здравствуй! Прихрамываем?» «Да!» Мне удалили все пальцы на ногах и три пальца на руке. Вот так и живу сейчас беспалым. Но зато живой, — приободрил его сыщик. А так мог и замерзнуть на веки веков. Суд был? Да, в начале этого года. Эту Крашенинникову осудили на 9 лет. Там, оказывается, были у нее подельники, которые убили еще одного человека. А знаете, Алексей Петрович, я сразу же сказал, что в деле замешана женщина. Именно она снилась мне во сне. Все правильно, рассмеялся сыщик. И мне она приснилась тогда. Вот какая крутая баба, оказывается, восхищенно заметил мужчина. Урками командовала, да и кличка у нее уркоганская, баронесса. Не дай бог встретиться с ней в темном углу. Не так страшен черт, как его малюют помотал головой Алексей. Я долго разговаривал с этой женщиной и нашел ее очень душевным и хорошим человеком. А убила она этого Сорокина Из за дело, из-за него она потеряла сына. Может быть, может быть, задумчиво покивал Кудряшов. Во время суда я тоже подумал об этом. А почему ей тогда столько много дали? Это ты спроси у суда, мрачно бросил оперативник и попрощался с фермером. Птахов внезапно умер от инфаркта, На следующий день после того, как ему исполнилось 53 года. Сыщикам очень не хватало его, и когда они собирались за столом, неизменно третью рюмку поднимали за следователя. Молодые сыщики комиссаров и кожин за год успели заматереть. На их личных счетах были несколько раскрытых убийств, так что наставники не зря передавали им свой бесценный опыт борьбы с преступностью. Оба они поженились. И, кстати, Кожин выбрал себе подругой жизни ту самую медсестру из туп-диспансера, при которой у него сбежал преступник. Как-то раз сослуживица Вера пришла к Эрме и рассказала неожиданную новость о том, что она встречается с мужчиной и что теперь она на четвертом месяце беременности. Характер у нее изменился в лучшую сторону, теперь из ее уст сыпались только позитивные вещи. Она стала часто захаживать к Артемовым, чтобы рассказать какую-нибудь добрую историю. Через полгода она родила чудесную девочку с глазками-бусиночками. С ухажером у нее отношения не сложились, но это уже не поменяло ее нрава. Она была довольна жизнью. Как-то женщина извинилась перед Ирмой. «Я была не права, когда говорила про того мальчика, что он вырастет преступником. Отец моей дочери тоже судимый. Так что, и она будет такой? Нет, никогда не быть этому. Извини меня, я была настолько глупа и зла тогда, потому что завидовала людям, у которых дети. Теперь этой зависти у меня нет. Я счастлива сполна и живу только своим ребенком. Так прошло почти четверть века. Алексей давно уже на пенсии, и его вместе с Ирмой можно часто видеть во время прогулки по городским аллеям и улицам города. Их дочери давно уже повзрослели и упорхнули из родительского гнездышка, чтобы создать свои семьи, родить детей, трудиться на любимой работе. Теперь внуки стали смыслом жизни для счастливых бабушки и дедушки. Однажды лечащий врач Ирмы, пожилая женщина по фамилии Прохорова, попросила, «Моя воспитанница Карпова, учится в аспирантуре Новосибирского государственного университета. Вчера она позвонила мне и сообщила, что на следующей неделе приедет сюда со своей научной руководительницей, известным медицинским светило, в области травматологии, чтобы провести конференцию и изучить опыт работы местных врачей с пациентами со спинальной травмой. Так вот, она слезно просит на конференцию пригласить несколько инвалидов-колясочников с травмой спины. Вы не сможете откликнуться на ее просьбу? С удовольствием, ответили ей супруги. Может, услышим что-то новое в лечении нашей болезни? Ирма и Алексей прибыли первыми и дожидались начала мероприятия в конференц-зале университета. К ним подошла молодая женщина и представилась. Меня зовут Карпова Лина Васильевна. Я аспирантка Новосибирского медицинского университета. Сейчас будет выступать моя научная руководительница. И когда она закончит доклад, смело задавайте вопросы, на которые она, без сомнения, даст исчерпывающие ответы. Не стесняйтесь. — А как ее зовут? — спросила Ирма. — Смирнова Зинаида Альбертовна. — Зинаида Смирнова? — невольно воскликнул Алексей. — Кажется, мы ее заочно знаем. Серьезно — Серьезно? — удивилась Карпова. — Обращались за консультацией? — Нет, тут дела семейные. С волнительной ноткой в голосе ответила Ирма. Если все рассказать, дня не хватит. Лина Васильевна, у нас к вам просьба, попросил ее Алексей. После конференции сведите нас, пожалуйста, с Зинаидой Альбертовной. Вот там вы услышите всю нашу семейную историю, которая, я думаю, будет интересна и для вас. Обязательно сведу, с готовностью ответила женщина. Только как вас представить? «Скажите, что мы знакомые Крашенинниковой», — ответил ей Алексей. «Она все поймет». «Это вы не про Владимира Георгиевича?» — спросила она. «Его фамилия Крашенинников?» — осторожно спросил ее сыщик. «Да, Крашенинников. Племянник Зинаиды Альбертовны. Мы учимся в одной группе. Он тоже аспирант». «Вот тогда нам надо обязательно встретиться с ней», — вдохновенно воскликнул Алексей. Мы очень рады, что у Владимира Георгиевича сложилась такая хорошая судьба». «Да, Зинаида Альбертовна приложила немало усилий, чтобы у Владимира Георгиевича было блестящее образование и воспитание. Он ведь сирота, вы об этом знаете?» «Знаем, потому и хотим поговорить с ней». Тут в зал зашла седовласая пожилая женщина в сопровождении нескольких человек, и Карпова шепотом объяснила. «Моя научная руководительница, собственной персоной. После конференции познакомлю вас с ней». Конференция длилась чуть более трех часов, и когда собравшиеся потянулись к выходу, Карпова подвела Смирнову к Ирме и Алексею. «Зинаида Альбертовна, познакомьтесь, пожалуйста. Это семья Артемовых», – представила она супругов. «Они знают Владимира Георгиевича и хотели бы поговорить с вами о нем». «А откуда вы его знаете?» – удивленно спросила женщина. «О, это долгая история!» – протянул Алексей с улыбкой. «С маленьким Вовой нас связывали самые теплые отношения, и мы хотели бы узнать, как сложилась его дальнейшая жизнь». Женщина взглянула на часы и спросила Карпову. «Лина Васильевна, у нас в запасе 40 минут. Выделите, пожалуйста, нам кабинет, чтобы поговорить с людьми. Меня этот вопрос...» тоже очень сильно заинтересовал. Вскоре кабинет был найден. Карпова, налив всем чая, тактично покинула компанию. «Итак, я слушаю вас», сказала Смирнова, ожидающе поглядывая на супругов. «Расскажите, откуда вы знаете Володю? А через него, полагаю, и меня. Мне очень любопытно узнать от вас историю, которая была до сих пор покрыта тайной. Когда я забрала к себе Володю, Я задавалась многими вопросами, на которые не могла найти ответа. Мое сердце чувствует, что вы тот офицер милиции, которого маленький Вова называл своим отцом. Я не ошиблась? Никак нет, Зинаида Альбертовна. Не ошиблись, ответил ей Алексей. Сейчас я полностью расскажу историю, связанную с Вовочкой, а с вашей стороны мы надеемся узнать, как вырос и живет сейчас Владимир Георгиевич. Итак, начну с метельной ночи февраля девяносто -го года». Когда Алексей закончил свой рассказ, женщина встала из-за стола, волнительно прошлась по кабинету и промолвила. «Какая трагическая история с родителями моего Володи. Вы не знаете, что его мама тоже погибла?» крышенинникова погибла?» – недоуменно спросил Алексей. «Да». Сгорела у себя дома в 2003 году. Когда она сидела в колонии, мы с ней переписывались. После освобождения она написала только одно письмо. Обещала приехать, чтобы проведать сына. Но я так и не дождалась ее. Сделала запрос по месту жительства, откуда пришел ответ, что она погибла в пожаре. — Не знал я про это, — грустно покачал головой Алексей. — А теперь расскажите про Володю. Когда я получила письмо от Оксаны, то сразу решила забрать Вову, но в связи с плотным графиком работы смогла поехать к нему спустя только два месяца. Матвей и Варвара рассказали мне о вас, что вы бы тоже хотели усыновить мальчика, но в последнее время перестали к нему приходить. Теперь я понимаю, почему. У вашей жены случилось несчастье, а Вовочка так не хотел ехать со мной, все время хныкал и ждал папу который обещал его забрать к себе. Учился он очень хорошо, школу окончил с серебряной медалью и поступил в медицинский университет. Сейчас он аспирант, впереди защита диссертации. «Ой, как хорошо!» — радостно всплеснула руками Ирма. «Мы так рады за нашего Володю! Зинаида Альбертовна, а как его семейное положение? Не женат? Не подарил вам внуков?» Я специально оставила его фамилию как есть, поскольку в нашей некогда большой семье Крашенинниковых он только один и остался носителем родовой фамилии. А он женился, родители имеют сыночка пяти лет, зовут его Лешенька. Алексей? Вскинула голову Ирма. Да, так же, как и вашего мужа. А он его до сих пор помнит? Нет, не помнит, но по какому-то наитию. Оказывается, назвал сына Алексеем. Это имя он выбирал лично сам. Если бы я сегодня не встретилась с вами, то до сих пор думала бы, что моего внука нарекли случайно. Очень приятно, что он носит имя очень достойного человека. Спасибо, Зинаида Альбертовна. Поблагодарил ее Алексей. Вы нас сегодня очень сильно обрадовали, рассказав о том, как сложилась жизнь нашего Вовочки я нисколько не сомневался что так и будет поэтому от нашей семьи выражаю вам искреннюю благодарность за то что вы сделали из когда то маленького и потерянного мальчика счастливого человека достойного продолжателя рода крашенинниковых тут в кабинет зашла карпова и сообщила зинаида альбертовна уже время нас ждут в деканате успели обо всем поговорить поговорили линочка поговорили ответила ей женщина. «Спасибо тебе, что свела меня с этими замечательными людьми. Теперь, можно сказать, у нас появились родственники. Будем с ними держать связь, общаться». По пути домой Алексей остановил машину возле магазина и купил бутылку шампанского. Рядом с магазином располагался цветочный киоск. Он выбрал самый роскошный букет и преподнес Ирме со словами. «У нас радостный день. Сегодня к нашей семье присоединились еще один сын и внук. Это дело надо отметить шампанским. — С удовольствием! — хлопнула в ладони Ирма. — Эх, как хочется вскочить на ноги и пуститься в пляс! Алексей обнял и поцеловал жену, заверив. — Дома я попляшу с тобой на руках. На следующий день Алексей позвонил Прохору, теперь уже полковнику полиции, заместителю начальника УГРО. И попросил, узнай, пожалуйста, что случилось с баронессой. Говорят, что сгорело у себя дома. Вечером позвонил Прохор и сообщил. В 2003 году она освободилась с Иркутской женской колонии и вернулась домой. Стала сильно пить. Дом превратила в притон для пьяниц и картежников. И в конце концов сгорела. Вместе с ней сгорел, угадай с первого раза. Я его знаю? — заинтригованно спросил старый сыщик. «Отлично знаком», — хохотнул Прохор. «Давай, говори». «Бубон? Неа». «Филя? Не угадал». «Неужели Бельмондо?» — недоверчиво протянул Алексей. «Именно он!» — рассмеялся оперативник. «Есть, оказывается, у тебя порох в пороховницах. До сих пор не утратил оперативного чутья». «Как так?» — недоумевал старый сыщик. Он же собирался уехать в Самару к своей жене. Уехал, но через три года вернулся обратно. Деньги у него кончились. Тут он болтался без дела, перебивался случайными заработками, а когда освободилась баронесса, они стали сожительствовать. И однажды дом сгорел вместе с ними. Местное население поговаривает, что их сожгли, но все бездоказательно. Трупы-то не криминальные. Да уж! Как тут все переплетено?» Грустно протянул Алексей. «Если при пожаре трупы не криминальные, это не говорит о том, что там не присутствует преступление». «Абсолютно верно», — согласился Прохор. «Ты сейчас не зря вспомнил про Бубона и Филю. Они после освобождения из колонии часто зависали у этой баронессы. Сначала их таскали в милицию по подозрению в поджоге, а потом дело списали на несчастный случай. Ух ты! «И они тут», – поразился Алексей. «Прохор, может быть, вернешься к ним, проверишь их на причастность к убийству? Они пироманы, помнишь, как сожгли машину частного извозчика? А уже поздно, их обоих грохнули из-за каких-то старых разборок». «Ну вот и все», – сожалеюще вздохнул Алексей. «На этом можно закрыть историю о некогда неординарной женщине по кличке Баронесса, которая хранила мертвого отца своего ребенка в леднике и, скорее всего, сама была убита бандитами, которые в свое время помогали ей в сокрытии преступления. Однажды, в новогодний вечер, за 20 минут до того, как прозвучат куранты, когда за столом Артемовых собралась вся семья, раздался телефонный звонок. На том конце провода была Смирнова. «Алексей Петрович, здравствуйте!» «Поздравляю вас с наступающим Новым годом!» «Спасибо, Зинаида Альбертовна!» Удивленно обрадовался Алексей. «Наша семья также поздравляет вас с новогодними праздниками. Желаем вам всего наилучшего, счастья и здоровья!» «Спасибо, Алексей Петрович!» «Сейчас для вас маленький сюрприз. Я передаю трубку Володе». Алексей, взволнованно выдохнув, закрыл телефонную трубку рукой, и шепнул Ирме, «Буду разговаривать с Вовочкой». Когда он вновь прижал трубку к уху, услышал густой мужской голос. «Здравствуйте, дядя Леша!» «Здравствуй, Володя! Ты меня хоть помнишь?» «Очень смутно! Помню, как вы меня угощали чекопаем. Помню, добрую женщину-милиционера, как вы приходили к бабушке с дедушкой!» «Оказывается, многое помнишь!» Счастливо рассмеялся Алексей. Обычно дети не помнят, что было до 5 лет. Но это дети, у которых жизнь была обычной, а у меня она была экстремальной. И только благодаря таким людям, как вы, как Зинаида Альбертовна, которая является моей второй мамой, я стал тем, кем я стал. Спасибо вам всем за это. Володя, мы были очень рады, когда узнали о твоей судьбе и даже всплакнули, вспоминая те лихие годы. Володя, Мы гордимся тобой и всегда будем чувствовать, что где-то вдалеке от нас живет человек, которого мы считаем своим сыном. Спасибо, отец. Мы обязательно встретимся и от души поговорим о былых и настоящих временах. Встретимся, сынок. Поговорим. Алексей, положив телефонную трубку, обнял свою жену и волнительно проговорил. Ирма, сын обещал с нами встретиться и поговорить по душам это будет одним из самых счастливых дней в нашей жизни по телевизору звучало новогоднее обращение президента страны ирма незаметно смахнула слезы и приказала дочерям ксения валентина разливайте шампанское по бокалам через минуту наступит новый год в эту новогоднюю ночь супруги уснули самым безмятежным и крепким сном и каждому Снился маленький мальчик той далекой поры, Который так стремился стать их родным сыном. Наша жизнь не роман и не повесть, Не всегда у нее хэппи От тебя одного лишь зависит, Что ты выберешь тем или свет. Если мимо пройти ты не можешь, Когда в мире бесчинствует зло, Значит путь твой по жизни известен. Давай деле угон